Глава седьмая. Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояние. Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвом лбу, покрытом капельками холодного пота. То не была измена Козетти, то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой. Не без внутреннего трепета взял он письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается что-то важное. Ему не терпелось прочитать его. Так уж устроено мужское сердце. Едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он осторожно опустил Эпунина на землю и отошел от нее. Какое-то чувство ему говорило, что он не должен читать письма возле умершей. Он подошел к свече в нижней зале. Это была записочка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес писала женская рука. Господину Мариусу Пон -Мерси, квартира господина Курфейрака, Стекольная улица, номер 16. Он сломал печать и прочел. Мой любимый. Увы. Отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице вооруженного человека номер семь. Через неделю мы будем в Англии. Козетта, 4 июня. Отношения между Мариусом и Козеттой были таковы, что он даже не знал почерка Козетты. То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроила Эпонина. После вечера 3 июня она приняла решение, во-первых, расстроить замыслы отца и бандитов, связанные с домом на улице Плюме, а во-вторых, разлучить Мариуса с Козеттой. Она отдала свои лохмотья первому встречному молодому шалопаю, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. «Это от нее, Жан Вальжан», Получил на Марсовом поле серьезное предупреждение — переезжайте. Вернувшись домой, Жан Вальжан сказал Козетте. Сегодня вечером мы переезжаем на улицу вооруженного человека вместе с Тусен. Через неделю мы будем в Лондоне. Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, тут же написала несколько строк Мариус. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Туссен, непривыкшая к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Охваченная тревогой Козетта вдруг увидела сквозь решетку переодетую в мужское платье Понину, бродившую вокруг сада. Козетта подозвала молодого рабочего, дала ему пять франков и письмо, и сказала, — Отнесите сейчас же это письмо по адресу. Эпонина положила письмо в карман. 5 июня утром она отправилась к Курфейраку на поиски Мариуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы увидеть его. Это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса, или хотя бы Курфейрака, опять-таки, чтобы увидеть его. Когда Курфейрак сказал ей Мы идем на баррикады. Ее вдруг озарила мысль броситься навстречу этой смерти, как она бросилась бы навстречу всякой другой и толкнуть туда Мариуса. Она последовала за Курфеираком и увидела, где строятся баррикады. Мариус ничего не подозревал. Письмо Эпонина носила с собой. Убежденная, что когда стемнеет Мариус, как всегда придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и от имени друзей обратилась к нему с призывом, в надежде, что этот призыв приведет его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шан-Врари. — Мы уже видели, что она там совершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя «пусть никому не достанется». Мариус покрыл поцелуями письмо Козетт. Значит, она его любит. На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе «она уезжает». Отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился. Ничто не изменилось в злой моей участи. Мечтателям подобным Мариусу свойственны минуты крайнего упадка духа. Отсюда вытекают отчаянные решения. Бремя жизни невыносимо, смерть лучший исход. И тут он подумал, что ему осталось выполнить два долга: уведомить Козетту о своей смерти послав ей последние прости, и спасти гавроша от неминуемой гибели, которую приготовил себе бедный мальчуган, брат Эпонины и сын Теннердье. При нем был тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки. «Наш брак невозможен», Я просил позволения моего деда, он отказал. «У меня нет средств, у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя. Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подле тебя, она улыбнется тебе. Мариусу нечем было запечатать это письмо». Он просто сложил его в четверо и написал адрес «Мадемуазель Козетти Фошлеван, квартира господина Фошлевана, улица Вооруженного Человека, номер семь. Сложив письмо, он немного подумал, снова взял бумажник, открыл его и тем же карандашом написал на первой странице тетради три строки. «Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп» к моему деду-господину жиль Норману, улица Сестер Страстей Господних, номер шесть, в Море. Сунув бумажник в карман свертука, он позвал Гавроша. Тотчас появилась веселая, выражающая преданность рожица мальчик. Хочешь сделать кое-что для меня? — Все что угодно, — ответил Гаврош. — Господи, Боже мой, да без вас, ей-ей, мне бы была бы уже крышка. Видишь это письмо? — Вижу. Возьми его. Уходи сейчас же с баррикады. Гаврош озабоченно почесал у себя за ухом. И завтра утром вручи его по адресу мадмуазель Козетти, проживающую у господина Фошлевана на улице Вооруженного Человека, номер семь. Ну, хорошо, но за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет. — возразил маленький герой. По всем признакам баррикаду атакуют не раньше, чем на рассвете, и возьмут не раньше, чем завтрак полудню. Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением. — Послушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром? — спросил Гаврош. — Будет слишком поздно. Баррикаду, вероятно, окружат, на всех улицах выставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступаю сейчас же. Гаврош не нашелся, что ответить, и стоял в нерешительности, с грустным видом почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению встрепенувшись, как птица, он взял письмо. «Ладно», — сказал он, — и пустился бегом к Монде туру Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как бы Мариус не нашел, что ему возразить. «Еще нет и двенадцати часов. Улица вооруженного человека недалеко. Я успею отнести письмо и вовремя вернуться».